Вечером мы сидели за столом в палатке и обедали. Снова неожиданно появилась Эльса, потерлась о меня головой и ушла. Всю ночь ее не было. Утром мы пошли по ее следу, он уходил куда-то очень далеко. В этот вечер Эльса не возвратилась. Она гуляла уже четвертые сутки, если не считать коротких визитов, когда Львица приходила в лагерь приваскаться. Может быть, она хотела рассказать нам, что нашла себе прайд, И, хоть по-прежнему любит, Нас собирается мало-помалу отвыкать. Ночью нас разбудило Грозное рычание львов, хохот гиен. Мы надеялись, что покажется Эльсу. Но вот уже начинает китать, А ее все нет. Как только совсем рассвело, Мы отправились в ту сторону, Откуда ночью доносился шум, Но через несколько сот метров остановились. У реки ворчал лев, А сквозь буш, Спасались бегством мартышки и ансулопа. Мы осторожно прокрались к реке и увидели на песке свежие следы по меньшей мере двух или трех львов. Они терялись у воды. Мы перешли реку вброд и на другом берегу нашли еще один влажный след. Вдруг в пятидесяти метрах от нас я разглядела львиный бок. Кажется, Эльса. Джордж откликнул ее, но львица пошла прочь. Жорж позвал еще раз, Эльса прибавила ходу и ушла по звериной тропе, только черный кончик ее хвоста мелькнул в кустах. Мы смотрели друг на друга, нашла ли Эльса свою судьбу. Она не могла не слышать нас, однако пошла за львами. Значит, сделала выбор. Неужели наши усилия возвратить ее к естественной жизни увенчались успехом, и мы сумели отлучить от себя Эльсу, не обидеваясь? Мы пошли обратно в Май. На душе было грустно. Уехать, подвести черту под важной главой нашей жизни. Доски пришлось остаться ещё на несколько дней, чтобы окончательно убедиться, приметали Эльц в прах. Я спустилась в свой кабинет на берегу, чтобы продолжать жизнь в описании дикти, которая ещё утром была снаем. Печально сидеть в одиночестве. Но я пыталась утешить себя мыслью, что, может быть, в этот миг Эльса трется шелковистым боком обок льва и вместе с ним отдыхает в тени, так же, как она не раз отдыхала здесь со мной. Глава десятая. По скрипту мы. После трех с лишним лет такой тесной дружбы мы, конечно, не смогли бы совсем не встречаться с Эльсой, пока она сама хотела видеться с нами. Джорджу по службе постоянно приходится разъезжать, поэтому мы можем навещать место, где оставили львицу, не чаще, чем раз в три недели. Прибыв туда, мы даем один-два сигнальных выстрела или выпускаем ракету. Как правило, Эльса появляется через несколько часов. Она радостно приветствует нас и бывает необычайно нежна. Один раз мы прождали ее 15 часов, другой все 30 часов. «Видимо, она была очень далеко и все-таки каким-то таинственным образом почувствовала, что мы приехали. Мы остаемся дня на три, и все это время она не покидает нас, показывая, как радует ее наше присутствие. Когда приходит пора уезжать, Джош километрах в пятнадцати от лагеря убивает антилопу или бородавочника, прощальный подарок Эльсе. В это время, как свертывает лагерь и грузит машины, Я сижу со львицей в кабинете под большим деревом, стараюсь отменить ее. Мясо Эльса ест с удовольствием, хотя она и без того достаточно упитанная и здоровая. Теперь она освоила искусство убивать и не зависит от нас. Пока Эльса ест, машины отъезжают на километр-два. После еды львица дремлет, и мы потихоньку уходим от нее. Чувствуя близость расставания, я не могу. И становится сдержиние не так лётно к нам. И очень хочется быть с нами, но она понимает, что мы должны уехать, и своим деликатным поведением облегчает нам расставание. Так повторяется всякий раз, и вряд ли это случайность. Э этими словами я закончила рукопись, прежде чем выехать в Англию, чтобы договориться об издании книги про Эс. За те месяцы, что я провела в Англии, Джордж писал мне о встречах с Эльсой, его письма продолжают повесть о ней. Из них видно, что дикая жизнь не мешает Эльсе сохранять дружбу с нами, причем дружба эта основана на полном равноправии и не похожа на отношения между собакой и ее хозяином.